Глава пятнадцатая. Плевать. Кому вообще нужны эти сёстры? Не мне. Вот уж о чём никогда не мечтала. И ни у кого не просила. Мне и одной неплохо. Вообще-то я не одна. У меня крепкая семья и любящий муж. Но черта мне сдалась какая-то паршивая сестра. Не сестра, а дура, говорю я вслух, свинчивая крышку с банки джема. С тех пор, как Джесс уехала, прошло почти две недели. Сегодня у Люка деловая встреча в городе, а мама с папой пообещали заехать по дороге в аэропорт, так что я готовлю завтрак на всех. «Извини, что ты сказала?» — спрашивает Люк, входя в кухню. Вот уже несколько дней он бродит по дому, бледный и напряжённый. Пока Аркодес Групп принимает решение насчёт рекламной кампании, Люку остаётся только ждать. А у него это плохо получается. «Как раз думала о Джесс», — объясняю я, рывком сдирая крышку с банки. «Ты был абсолютно прав. Нам ни за что не поладить даже за миллион лет. Всем занудам зануда». «М-м-м», рассеянно мычит люк, наливая себе апельсинового сока. «Мог бы и поддержать разговор». «В следующий раз я послушаюсь тебя». Продолжаю я, стараясь его увлечь. Напрасно я вообще её сюда пригласила. С трудом верится, что мы с ней родня. «А, по-моему, она ничего», — возражает Люк. «Но вы с ней вряд ли подружитесь». Во мне шевелится досада. Не должен был он говорить «а, по-моему, она ничего». Ему полагалось согласиться. Полное ничтожество. Не понимаю, почему тебя поначалу так тянуло к ней. бэкки что ты делаешь?» Взгляд Люка скользит по усыпанному крошками и заставленному пакетами кухонному столу. «Пеку вафли?» Радуюсь я. Вот вам ещё одно доказательство, что Джесс ошиблась. В последнее время вафли я пеку чуть ли не каждый день. Вот так-то. И порой даже жалею, что Джесс этого не видит. Правда, тесто мне никак не удаётся. Но я нашла выход. Покупаю готовые вафли, вырезаю из них сердечки и подогреваю в вафельнице. Ну и что спрашивается в этом плохого? «Ведь вафельницей я всё равно пользуюсь, и вафли мы едим, верно?» «Опять вафли», — съели уловимой гримас переспрашивает Люк. «Нет, спасибо, я пас». «Да», — расстраиваюсь я. «А может, съешь тост? Или яичницу? Или булочку?» И кофе сойдёт. «Как же без еды!» — пугаюсь я и в тревоге смотрю на Люка. эта сделка высосала из него все соки вон как похудел надо бы его подкормить сейчас напеку оладьев или сделаю омлет бэки долгогомонистые да рявкает люк обойдусь и он выходит из кухни на ходу со щелчком открывая мобильник новости есть слышу я и дверь кабинета захлопывается Перевожу взгляд на раскрошившуюся вафлю, которую сжимаю в ладони. По спине ползёт неприятный холодок. Я прекрасно помню, как Люк нервничает из-за работы. Наверное, поэтому и на меня сейчас злится. Вот и всё. Других причины быть не может. Но почему-то мне... Вспоминается разговор Люка с Джесс, который я подслушала. И слова Люка о том, что... Жить со мной нелегко. Ощущаю знакомое покалывание в сердце и присаживаюсь. У меня кружится голова. Всю неделю я думала об одном и том же. Пыталась разобраться. Почему со мной нелегко жить? Что я делаю не так? Тянусь за бумагой и карандашом. «Ладно, займёмся самокопанием». Я буду абсолютно откровенна сама с собой. Чем я осложняю жизнь своим ближним? Пишу заголовок и размашисто подчеркиваю его. Трудности жизни с Бекки Блумвуд. Первое. В голове пустота. Ни единой мысли. Ну, давай же, напряги мозги. Будь беспощадна и откровенна. Должно же найтись хоть что-нибудь. В чём наши принципиальные разногласия? Из-за чего мы ссоримся? Внезапно меня осеняет. Я вечно забываю закрывать свой шампунь, а Люк жалуется, что наступает на крышечку в душевой кабинке. Трудности жизни с Бекки вот первое не закрывает флакон с шампунем. Правильно. А ещё у меня провалы памяти. Постоянно забываю код сигнализации. Однажды даже пришлось звонить в полицию, узнавать код, а дежурный всё перепутал и прислал к нам две патрульные машины. Трудности жизни с Бэкки Блом вот первая не закрывает флакон с шампунем, второе забывает код сигнализации. В нерешительности смотрю на список. Маловато пунктов набирается. Должно быть ещё что-то. По-настоящему важное. И значительное преступление. И тут я ахаю и зажимаю рот ладонью. Компакт-диски. Люк уже извёл меня напоминаниями. Брать диски я беру, а раскладывать обратно по коробкам забываю. Но и это на преступление не тянет. Разве что на последнюю каплю в чаше терпения. Но говорят же, что во взаимоотношениях близких людей не бывает мелочей. «Ладно, буду исправляться. Спешу в гостиную прямо к беспорядочной куче дисков возле музыкального центра. Пока я разбираю их, мне вдруг становится легко-легко. Свобода! Отныне наша жизнь пойдёт по-другому. Складываю диски аккуратной стопкой и жду, когда люк пройдёт мимо двери гостиной. Смотри!» С горделивыми нотками окликаю я его. Я диски разобрала и разложила по коробкам. Люк заглядывает в комнату. Замечательно. Он рассеянно кивает и уходит. А мне остаётся только укоризненно смотреть ему вслед. Замечательно. Это за все мои труды? Изо всех сил стараюсь спасти нашу семью, а он ничего не замечает. Из холла слышится звонок. Я вскакиваю. Это мама с папой. Со спасением семьи придётся повременить. Так, знала я, что мама с папой помешались на семейной психотерапии, но никак не ожидала, что они начнут носить свитера с лозунгами. На мамином написано «Я женщина, я богиня», а на папином «Не поддавайся пассивно-агрессивным уродам». ого «Скрыть удивление мне не удаётся. Здорово!» «Нам выдали их в центре», — расплывшись в улыбке, объясняет мама. «Смешные, правда?» «Значит, вам и занятия нравятся?» «О, это просто чудо! Гораздо интереснее Бриджа!» «А какая приятная компания!» «Знаешь, кого мы однажды встретили на групповом занятии?» «Марджери Дэвис, который живёт напротив нас!» «Правда?» — изумляюсь я. «Так она вышла замуж?» Увы, мама тактично понижает голос. «У неё, бедняжки, пограничные проблемы». «Ну нет, в этой абракадабре сам чёрт ногу сломит. Что это ещё за штука? Пограничные проблемы». «А у вас тоже проблемы?» — рискую спросить я. «Тяжело было?» «О!» «Мы прошли огонь, воду и медные трубы», — кивает мама. «Правда, грехом «Истинная», — соглашается папа. «Но теперь вся наша ярость и угрызение совести позади. Мы обрели силы жить и любить». С лучезарной улыбкой мама роется в своем рюкзаке. «У меня с собой бесподобный рулет. Может, выпьем чайку?» «Мама нашла в себе богиню», — гордо объясняет папа. «Представь, даже прошлась по горячим углям». «У меня отвисает челюсть. Ты ходила по углям?» «О, Господи! И я тоже. На Шри-Ланке. Больно было?» «Ничуть». «Ни капельки, — щебечет мама. Туфли-то я не снимала», — подумав, признаётся она. а а Успокаиваюсь я. Здорово!» Нам предстоит ещё многому научиться. Мама порывисто режет рулет, поэтому мы и собрались в круиз. Ясно. После паузы отзываюсь я. Понятно. Терапевтический круиз. Когда мама впервые сообщила мне об отъезде, я решила, что она шутит. Будете плавать по Средиземному морю и проходить курс психотерапии. И не только, подхватывает мама, ещё и достопримечательности осмотрим. «И развеемся», — вставляет папа. «Нам пообещали насыщенную культурную программу и даже настоящий бал». «И едут все наши друзья из центра», — перехватывает инициативу мама. «Мы уже договорились в первый же вечер собраться на коктейль. И кроме того», — помявшись, она добавляет, «Один из приглашенных терапевтов специализируется на восстановлении родственных уз. Например, с потерянными... и вновь обретёнными близкими. А к этому вопросу у нас особый интерес. Мне становится как-то не по себе. Лучше бы они не напоминали о потерянных и обретённых близких. В тишине я замечаю, как переглядываются родители. «А ты, значит, с Джесс так и не подружилась?» — наконец говорит папа. «Ну вот, он не на шутку расстроен. «Да нет, не в этом дело», — я отвожу взгляд. «Просто мы... слишком разные». Мама ободряюще берёт меня за руку. «А что тут странного? Вы же росли в разных семьях. С Джесс у тебя столько же общего, сколько с...» На секунду она задумывается. скайли Кайли Миноук». «С Джесс у Бекки гораздо больше общего», — решительно возражает папа. «Во-первых, Кайли Миноук — австралийка». и что?» — парирует мама. «Британское содружество всё равно одно, так?» «Бекки легко нашла бы общий язык с Кайли Миноук, правда, дорогая?» «А...» Папа качает головой. «О чём им говорить?» «Сама посуди». «Как это о чём?» «Они бы прекрасно побеседовали и стали бы лучшими подругами». «Возьмём шер», — предлагает папа. «Вот уж кто интересная женщина». «Мама возмущена». «С какой стати, Бекки, водить дружбу с Шер?» «С Мадонной это ещё куда ни шло». «Ладно, когда я познакомлюсь с Кайли Миноук, Шер или Мадонной, я сообщу вам, договорились, обещаю я чуть резче, чем хотелось бы». Наступает тишина. Мама с папой во все глаза глядят на меня. Потом мама подаёт папе чашку. «Грэхэм, отнеси кофе Люку». Едва папа уходит, мама впивается в меня испытующим взглядом. «Бекки, детка, у тебя всё хорошо. Что-то ты нервничаешь». «Господи, маминого сочувствия мне точно не выдержать. Внезапно вся тревога, которая так долго копилась во мне, вырывается наружу». «Насчёт Джесс не расстраивайся», — советует мама. «Если вы не поладили, это ещё ничего не значит». «Никто вам и слова не скажет». Я судорожно дышу, пытаясь взять себя в руки. «Дело не в джесс», — бормочу я. «Точнее, не только в джесс. Понимаешь, Люк...» «Люк?» — удивлённо переспрашивает мама. «Всё разладилось». «Знаешь...» — у меня дрожит голос. «Кажется, наш брак...» «Под угрозой». «Боже мой...» Сама произнесла это вслух. И тут же себе поверила. «Наш брак под угрозой». «А ты уверена, дорогая?» Мама озабочена. «По-моему, вы оба счастливы». «Нет, какое там счастливы?» «Мы только что жутко поскандалили». Несколько минут мама смотрит на меня в упор, а потом заливается хохотом. У меня от возмущения крепнет голос. «Не смейся! Это было ужасно!» «Конечно, деточка!» — соглашается мама. «У вас ведь скоро первая годовщина свадьбы». Э -э, да «Правильно. Самое время для первой настоящей ссоры». «А ты не знала, Бекки?» «О чём?» — тупо спрашиваю я. «О первой настоящей ссоре». Мама снова смеётся над моим растерянным лицом. «Боже мой, чему только учат современных девушек глянцевые журналы». Сейчас вспомню, как наращивать акриловые ногти. Вот видишь, а надо бы учить секретам счастливого брака. У любой супружеской пары ближе к первой годовщине случается первая настоящая ссора. Повздорят, обстановка разрядится, и жизнь опять вернётся в привычную колею. А я и не знала, задумчиво тяну я. Значит, нашей семье ничто не угрожает? А что? Разумно. Да ещё как. Переживи первую настоящую ссору и снова радуйся. Что-то вроде грозы, после которой воздух чище и свежее. Или лесного пожара. Страшного, а на самом деле полезного, потому что после него растения опять ударяются в рост. Ну, конечно. И это ещё не всё. Самое главное, я ни в чём не виновата. Всё равно мы поссорились бы, как я, не старайся. У меня сразу поднимается настроение. Скоро всё пойдёт по-прежнему. Улыбаюсь маме и хватаю большущий ломоть рулета. Значит, у нас с Люком ссор больше не будет. На всякий случай уточняю я. Не единой, уверяет мама. Вплоть до самой второй настоящей ссоры. А она... Договорить да ей не даёт грохот распахнувшейся двери. В кухню врывается люк. Он буквально сияет. На лице широчайшая улыбка такой. Я ещё не видела. Свершилось. Аркода с групп согласны. Я же знала, что всё будет отлично. Печёнкой чуяла. Так и получилось. Прямо праздник какой-то. Настоящее Рождество. Люк отменяет встречу и мчится в офис. Праздновать. А я сажаю родителей в такси, и мы едем следом. Обожаю офис Брэндон communications Здесь всё такое шикарное. Всюду светлое дерево, лампы дневного света, блеск и красота. И все вокруг заняты делом, носятся по коридорам туда-сюда, улыбаются и день-деньской потягивают шампанское. Не всегда, конечно. Только после Большой Победы. Весь день в офисе звучат смех и радостные голоса. Вдобавок кто-то запрограммировал все компьютеры, и каждые 10 минут они поют «Поздравляем!». Люк и руководство компании проводят стратегическую экспресс-конференцию. На ней присутствую и я. Сначала все талдычили, начинается большая работа, необходимы свежие силы, и нам предстоит серьёзное испытание, пока Люк не заявил. К чертям стратегию. Давайте праздновать. Об испытаниях подумаем завтра. Он велел секретарю связаться с компанией, занимающейся устройством праздников. И уже в пять часов офис заполонили посыльные в чёрных фартуках, навезли шампанского и самых разных канапе в прозрачных коробочках. Все сотрудники офиса набились в большой конференц-зал, врубили музыкальный центр, а Люк произнёс маленькую речь. Сказал, что сегодня знаменательный день для бренден Кэй, что все славно поработали. И ему долго хлопали. «А теперь мы едем на праздничный ужин в тесном кругу. Я сижу в кабинете Люка, освежаю макияж, а он переодевается в чистую рубашку. Поздравляю! Уже в миллионный раз, повторяю я, потрясающе!» «Да, хороший денёк», — усмехается Люк и возится с манжетами. «О таком крупном клиенте я давно мечтал. И это лишь первая ласточка. Я так горжусь тобой». Аналогично. Внезапно лицо Люка смягчается. Он подходит и обнимает меня. «В последнее время я был резок с тобой. Прости». «Ничего». Я отвожу взгляд. «А мне очень стыдно, что я продала те часы». «Забудь». Люк приглаживает мне волосы. «Я понимаю, как тебе было трудно». «Это возвращение. Да ещё твоя сестра. Да-да, торопливо перебиваю я». «Давай не будем о ней. Лучше поговорим о нас, о будущем». Притянув Люка к себе, я целую его. «Всё будет замечательно. Ненадолго мы оба замолкаем. Но это дружеское молчание. Мы сидим обнявшись, умиротворённые и довольные, как во время свадебного путешествия. Мне вдруг становится так легко. Правильно говорила мама». Первая настоящая ссора всё прояснила. Она сблизила нас. «Я люблю тебя», — шепчу я, — «а я тебя». Люк целует меня в нос. «Нам пора». «Ага», — я широко улыбаюсь. «Сейчас сбегаю посмотрю, не пришла ли машина». «По коридору я не иду, а будто плыву в облаке радости. Всё складывается так, что лучше и не придумаешь. Буквально всё». Проходя мимо подносов, я беру бокал шампанского и отпиваю несколько глотков. Может, сегодня мы ещё потанцуем? После ужина. А когда все разъедутся по домам, мы с Люком переберёмся в клуб и продолжим праздник вдвоём. Весело сбегаю вниз по лестнице, держа бокал в руке, и открываю дверь в приёмную. И застываю, как вкопанная. В нескольких ярдах от меня... Белобрысый, тощий парень в костюме в тонкую белую полоску беседует с секретаршей Дженет. «Где-то я его видела, только никак не могу вспомнить. Внезапно мой желудок делает обратное сальто. Ещё как могу. Это же тот тип из Милана. Тот самый, который вынес из магазина покупки Натана Батиста. Что ему здесь нужно?» Осторожно делаю пару шагов и прислушиваюсь к разговору. «Значит, мистер Брэндон здоров?» — переспрашивает гость. «Вот чёрт!» Стремительно ретируюсь за перегородку секретарши. Сердце выскакивает из груди. Чтобы успокоить нервы, глотаю шампанское. Два проходящих мимо компьютерщика как-то странно косятся на меня. А я дружески улыбаюсь в ответ. «В общем, так. Нельзя же вечно торчать в этом закутке. Приподнимаюсь на цыпочках, осматриваю приёмную. Слава богу. Тип в полосатом костюме ушёл. Со вздохом облегчения, как ни в чём не бывало, выхожу в приёмную. «Привет!» Небрежно бросаю я Дженнет, которая деловито стучит по клавишам. «С кем это ты сейчас говорила?» «А, этот. Он работает на некоего Натана Батиста». «Ясно. И чего он хотел?» Нес какой-то чушь, кривится Дженнет. Всё спрашивал, стало ли Люку лучше. Я стараюсь не выдать волнения. А ты что ответила? Правду, конечно, что Люк в полном порядке. Как никогда. Она весело хохочет, потом замечает выражение моего лица и перестаёт печатать. О, Господи. Что с ним? Ты о чём? Это был врач? Она придвигается поближе, вид у неё ошеломлённый. Бекки, скажи честно. Люк подхватил какую-то тропическую болезнь, да? Нет, что ты? Конечно, нет. Значит, у него что-то с сердцем или с почками. На глаза Дженетт, наворачиваются слёзы. Знаешь, в этом году умерла моя тётя. До сих пор не могу прийти в себя. Прими соболезнования. Неловко бормочу я. И, пожалуйста, не волнуйся. Люк совершенно здоров. Всё в порядке, всё прекрасно. Я поднимаю голову и теряю дар речи. Только не это. Не может быть. В приёмную входит Натан Батист, собственной персоной. А я и забыла, какой он здоровенный. Грудь колесом, в пиджаке с кожаной отделкой, в том самом, который примерял в Милане. От него исходит ощущение власти и денег, и запах сигар. А взгляд пронзительных голубых глаз проникает прямо в душу. «А, привет!» — восклицает он со своим резким акцентом к окне. «Вот мы и встретились снова, миссис Брэндон». «Здра... Здравствуйте!» — с запинкой говорю я. «Чёрт возьми, какой приятный сюрприз!» «Сумочка ещё не разонравилась?» — он подмигивает мне. «Ничуть. Она чудо!» «Надо поскорее выпроводить его отсюда», — пульсирует у меня в голове. «Поскорее отделаться от него». «А я зашёл потолковать насчёт моего отеля с вашим супругом», — продолжает Натан Батист. «Можно?» «Ну, конечно. Чуть не поперхнувшись, выдавливаю я. Разумеется. Отлично. Только, к сожалению, сейчас люк немного занят. Не хотите ли пока выпить? Сходим куда-нибудь в бар, поболтаем, расскажите мне про...» вот именно «Гениальный ход. Уведу его отсюда. Угощу в каком-нибудь баре. Люка не узнает». «Ничего, я подожду», — говорит Натан Батист и грузно опускается в кожаное кресло. «Будьте добры, сообщите мистеру Брэндону обо мне. Надеюсь, он уже поправился?» У меня ёкает сердце. «Да, жизнерадостно подтверждаю я. Ему уже гораздо лучше. Спасибо за цветы». Мимоходом замечаю, что дженнет совершенно сбита с толку. «Может быть, позвонить Люку?» — предлагает она и тянется к телефону. «Нет, то есть не беспокойся. Я сама его предупрежу. Срывающимся от волнения голосом обещаю я. Быстро иду к лифтам. Каждый нерв дрожит, как натянутая струна. Всё хорошо. Ещё ничего не потеряно. Выведу Люка из офиса через другую дверь». Объясню, что кто-то разлил воду в холле, и там теперь скользко, как на катке. Да, так и скажу. А когда мы сядем в машину, притворюсь, будто забыла что-то важное, вернусь к Натану Батисту и... Бекки. От неожиданности я подскакиваю чуть ли не до потолка, оборачиваюсь и вижу, как Люк бежит по лестнице, прыгая через две ступеньки. Машина уже пришла. Он удивлённо хмурится при виде моей застывшей гримасы. «Милая, что случилось?» «А можно просто рассказать Люку всю правду?» «Тупо смотрю на него несколько секунд, а внутри всё сжимается и переворачивается». «Люк, я должна кое-что сказать тебе». Еле проглатываю вставший горликом. Нужно было сразу признаться, но я... Я думала, что справлюсь, но... И вдруг я понимаю, что Люк меня не слушает. Потемневшими от изумления глазами... Он смотрит поверх моего плеча на Натана Батиста. «Это же...» Он качает головой, не веря своим глазам. «Что ему здесь надо?» Я думал, Гэри от него отделался. «Люк...» «Подожди, Бекки. Это очень важно. Люк вынимает телефон и набирает номер. Гэри...» — приглушённо начинает он. «Какого дьявола у нас в приёмной торчит Натан Батист? Ты же обещал с ним разобраться». «Люк...» Предпринимаю я ещё одну попытку. «Дорогая, подожди минутку». И он продолжает в трубку. «Да, здесь. С собственной персоной». Я настойчиво дёргаю его за рукав. «Люк, выслушай меня, пожалуйста!» «Господи, Бекки, не знаю, что там у тебя, но давай об этом потом», — нетерпеливо перебивает Люк. «Сначала мне надо прояснить одно дело. А я о нём и говорю, в отчаянии выпаливаю я. О твоём деле. Это насчёт Натана Батиста». Люк смотрит на меня, как на помешанную. «Причём тут Натан Батист?» «Бекки, ты с ним даже не знакома. Вообще-то, э, знакома. Вроде бы». Пауза. Люк медленно захлопывает крышку телефона. «Ты вроде бы знакома с Натаном Батистом?» «А вот и мистер брендон Мы оборачиваемся и видим, что секретарша Дженнет нас заметила. Люк. К вам, посетитель. Сейчас подойду, Дженнет. Отзывается Люк с профессиональной улыбкой и, продолжая улыбаться, поворачивается ко мне. Бекке, что происходит, чёрт побери? Это... Долго рассказывать, вспыхнув, бормочу я. Стало быть, ты всё-таки собиралась поделиться со мной? Люк по-прежнему улыбается, но голос звучит зло. Да, конечно. Только ждала подходящего момента. Думаешь, этот момент подходящий, когда Натан Батист совсем рядом в приёмной? Э, -э да. Именно так. Я нервно сглатываю. Понимаешь? Всё началось э, э в магазине. Так уж вышло. Поздно. Шёпотом обрывает меня Люк. Он идёт сюда. Оборачиваюсь и невольно вздрагиваю. Натан Батист направляется к нам. «Так вот где он», — хрипло объявляет Натан Батист, — «неуловимый Люк брендон «Это вы прятали от меня своего мужа, юная леди?» И он шутливо грозит мне пальцем. «Ну что вы?» — я издаю пронзительный от ужаса смешок. «Люк, ты знаком с Натаном Батистом? Мы встретились в Милане. Помнишь, мы туда ездили, дорогой?» И я расплываюсь в неискренней улыбке, притворяясь хозяйкой званого ужина, который проходит без сучка и задоринки. «Добрый вечер, мистер Батист», — невозмутимо произносит Люк. «Рад возможности лично познакомиться с вами». «Очень приятно», — Натан Батист хлопает Люка по спине. «Надеюсь, вы уже здоровы». Люк стреляет в меня глазами. Я отвечаю ему отчаянным взглядом. совершенно здоров отвечает он позвольте узнать причину столь неожиданного визита похоже начинает натан батист выуживая из кармана пиджака серебряный портсигар с монограммой о звонках из моего офиса вам не сообщали на этой неделе я был чрезвычайно занят не моргнув глазом объясняет люк прошу прощения за то что секретари так и не смогли передать мне ваши сообщения вы что то хотели обсудить со мной «Да, мой отель», — кивает Натан, предлагая Люку сигару. «Точнее, наш отель». Люк уже намерен что-то ответить, но Натан Батист вскидывает руку, останавливая его, раскуривает сигару и несколько секунд старательно попыхивает. «Простите, что нагрянул сюда без приглашения», — наконец говорит он. «Но если уж я что-то задумал...» Мне не терпится довести дело до конца. И я всегда добиваюсь своего. Как и ваша прелестная супруга. Уверен, она вам всё рассказала. Но гораздо больше утаила. С напряжённой улыбкой отвечает Люк. Мне по душе ваша жена. Натан Батист выпускает дым и одобрительно смотрит на меня. Дорогая, если вы захотите поработать со мной, просто позвоните. «Чёрт возьми!» — вырывается у меня. «То есть спасибо!» Опасливо кошусь на люка. У него на виске бьётся жилка. бекки вежливо и сдержанно произносит он. «Отойдём на минутку». И добавляет, обращаясь к Натану Батисту. «Прошу прощения, нам надо поговорить». «Ничего-ничего», — Натан Батист помахивает сигарой. «А я пока докурю. Потом потолкуем как следует». «Люк ведёт меня в маленькую комнату для переговоров и закрывает дверь. Лицо у него окаменевшее и чужое. Таким я видела Люка только когда он распекал подчинённых. Мамочки мои!» «Ладно, Бекки, начнём с самого начала». «Нет», — перебивает он себя, — «лучше с середины». «Как ты познакомилась с Натаном Батистом?» «Мы с ним встретились в Милане». «Запинаясь, объясняю я, я зашла в один магазин...» а Натан Батист сделал мне одолжение». «Он? Одолжение?» Люк растерян. «Какого рода? Тебе стало плохо. Ты заблудилась». Повисает длинная мучительная пауза. «Там была сумочка». «Наконец, выговариваю я». «Сумочка?» Похоже, Люк совсем сбит с толку. «Он купил тебе сумочку?» «Нет, я купила её сама. Но он помог получить её без очереди». и был очень любезен. Я так обрадовалась. Я с силой сжимаю переплетённые пальцы. А когда мы вернулись в Англию, он позвонил, сказал, что открывает отель и предложил тебе работу. А ты что ответила? Голос у Люка абсолютно спокойный. И это страшнее всего. А я подумала, что ты охотно возьмёшься за подготовку церемонии открытия отеля. Дверь вдруг распахивается, влетает Гэри. «Что происходит?» — выпучив глаза, спрашивает он. «Что здесь делает Натан Батист?» — спросил Бекки. Связь с ним поддерживала она. «Я же не знала, кто он такой!» — оправдываюсь я. Понятия не имела. Для меня он был просто добрый знакомый, который раздобыл для меня сумку. «Сумку?» — Гарри недоуменно смотрит то на меня, то на Люка. «Какую еще сумку?» — видимо, Бекки предложила Натану Батисту. «Мои услуги...» «В обмен на сумочку», — сухо поясняет Люк. «Да?» — Гэри сражён. «Не просто на сумочку», — возмущённо уточняю я. «Это же была ангельская сумочка! Таких делают всего несколько штук на весь мир! Её фотографию напечатали на обложке Vogue. Да такой сумке мечтает каждая кинозвезда!» Люк и Гэри молча разглядывают меня. Ничего они не поняли. И вообще... «Продолжаю я, чувствую, как горят щёки. Я думала, что подготовить церемонию открытия отеля — это выгодное предложение. Пять звёзд и всё такое, сборище знаменитостей». «Знаменитостей?» — эхом вторит люк, и вдруг его прорывает. «Быки, да такие знаменитости мне и дар мне нужны. Я не желаю открывать паршивый отель какого-то уголовника». «Но я же не знала...» — в отчаянии мямлю я. «Я думала, это заманчивое предложение». «Спокойно, босс», — примирительно говорит Гэри. «Мы ему ничего не обещали». «Зато она обещала». Люк тычет в меня пальцем, и Гэри в ужасе оборачивается. «Ничего я не обещала», — у меня дрожит голос. «Только сказала, что ты будешь рад». «А ты понимаешь, каково мне теперь придётся?» Люк обхватывает голову. «Бекки». Но почему ты ничего мне не сказала? Почему умолчала про Милан? Тишина. Потому что ангельская сумочка стоит две тысячи евро. Наконец еле слышно, признаюсь я. Решила, что ты рассердишься. Господи, люк явно доведён до грани. А потом я не хотела тебя расстраивать. Ты же был занят Аркодосом. Я думала, что и сама справлюсь. И у меня всё получилось. Получилось? Каким образом? Я сказала Натану Батисту, что ты болен, — бормочу я. Люк вдруг меняется в лице. Тот букет, — начинает он ровным тоном, — был от Натана Батиста? Боже мой. Да, — шепчу я. Он послал тебе цветы, — изумляется Гэрри. И корзину фруктов, — уточняет Люк. Гэри вдруг смеётся, коротко будто фыркает. «Ничего смешного», — обрывает его Люк голосом хлёстким, как кнут. «Мы только что заключили самый солидный контракт за всё время существования компании. Нам положено праздновать победу, а не возиться с этим треклятым Натаном Батистом». Гэри вздыхает. «Наживать такого врага опасно, Люк. Он же покупает Дейли Уорлд». В комнате становится тихо. Только слышно, как тикают часы. Я не смею издать ни звука. Внезапно Люк встаёт. Не можем же мы торчать здесь весь день. Пойду поговорю с ним. Раз уж так всё получилось. Он поворачивается ко мне. Надеюсь, сумка этого стоит, Бекки. Очень надеюсь. От стыда у меня наворачиваются слёзы. Люк, прости, умоляю я. Я так виновата. Я не думала, не хотела. Да-да, Бекки, устало перебивает он. Это уже неважно важно. Люк уходит в сопровождении Гэри. Я остаюсь сидеть на месте и чувствую, как по щеке скатывается слеза. Всё складывалось так замечательно. А теперь всё пропало.